Парис с султаном и бегство из Константинополя. С каждым днем султан все сильнее привыкал ко мне. Не проходило ни одного дня, чтобы он не приглашал меня к обеду и к ужину. Должен вам сказать, дорогие друзья, что ни у одного правителя в мире нет такого роскошного стола, как у турецкого султана. Но, к сожалению, к столу не подавалось вино, Так как вам, вероятно, известно, что Магомед запрещает правоверному употреблять спиртные напитки, приходилось обходиться за столом без стакана хорошего вина. Однако чего нельзя делать открыто, то делается тайна, и вы не найдете ни одного турка, который не был бы знаком со вкусом хорошего вина, несмотря на запрещение пророка. Его Величество турецкий султан. также знал толк в стакане хорошего вина не хуже любого немецкого рыцаря. Во время обеда или ужина никто из присутствовавших ни словом не заикался о вине, но после обеда всякий уединялся в своем кабинете и, покуривая трубку, набитую душистым табаком, выпивал бутылку великолепного напитка. Однажды, после обеда, Султан попросил меня последовать за ним в его кабинет. Когда мы уселись на мягком ковровом диване и закурили свои трубки, Султан сказал, «Вероятно, вы, дорогой Мюнхаузен, знаете толк в винах. Я угощу вас сейчас таким такайским, какого вы, наверное, еще никогда в жизни не пробовали». Султан поднялся с дивана, подошел к шкафу, взял оттуда бутылку вина, наполнил два бокала, и медленно, маленькими глотками мы стали пить. «Ну, что вы скажете, дорогой Мюнхгаузен? Не правда ли, лучшего вина вы никогда не пробовали?» «Вино не дурное», — отвечал я. «Но я должен сказать вам, Ваше Величество, что в Вене у императора Карла VI» Мне приходилось пить несравненно лучшее такайское Султан нахмурился и произнес: Я вынужден усомниться в ваших словах дорогой Мюнхаузен лучшего такайского вы нигде не найдете мне прислал его один венгерский магнат и уверял что это самое хорошее такайское Магнат шутил с вами ваше величество Могу через час доставить вам бутылку такайского из погребов австрийского императора в Вене. У него и вид другой. Я думаю, дорогой Мюнхаузен, что вы хвастаете. И не думаю хвастать, Ваше величество. Повторяю, что через час могу вам доставить бутылку такайского вина из погреба австрийского императора, и вы сами убедитесь в том. что оно несравненно лучше, чем эта кислятина.